когда дом превращается в лазарет. Что делать, если болеют муж и дети? Дети имеют обыкновение болеть или по очереди один за другим, чтобы не позволить матери расслабиться, или вместе, чтобы дать матери заряд адреналина. Но гораздо хуже, когда болеет еще и муж. Да, когда болеют дети, даже при словутом ОРВИ, Обрывается сердце. Когда болеет муж, хочется найти цианистый калий и дать, чтобы уже не мучился. При этом женщина болеть вроде как не может. То есть может, но так, чтобы это было не видно. Было дело. Я долго держалась, но все-таки свалилась. Лежала, кашляла. Муж закрыл меня в комнате, выдал отдельную посуду, как зачумленный и старался не заходить без особой надобности. «Почему ты все время болеешь?» — недовольно спросил меня он. Я задохнулась от возмущения и долго кашляла, как туберкулезник. Правильно говорит моя мама. У мужчины сестра должна быть богатая, а жена здоровая. У меня заболели все и сразу. Муж лежал на диване в позе младенца и умирал. Он стонал, держался за сердце, хотя у него были сопли. Просил принести стакан воды и требовал заверений в любви. Сын понимал, что мне не до него, и начинал требовать внимания вечером, когда отец семейства был напоен таблетками, намазан мазями и уложен с книжкой. Он кашлял, вызывая рвоту, держался за ногу, хотя у него тоже были сопли и просил разрешения пять минут поиграть на компьютере, чтобы ему стало полегче. Дочь заступала на смену в ночь, хныкала, сбрасывала одеяло, снимала носок, требовала попить, игрушку. У нее не было ни соплей, ни кашля, только температура. Или мне только казалось, что она горяченькая. Половина кухонного стола была завалена лекарствами, пипетками, И мерными ложками. В холодильнике стояли отвар шиповника с корнем имбиря, мед с соком черной редьки и внутренное сало. Открыть холодильник было невозможно. Запах сшибал с ног. Ничего удивительного, что я все перепутала. Сыну дала съесть нутреное сало. Дочь накормила медом с редькой, а мужу дала жаропонижающую свечку вместе с водой, чтобы выпил. Странно, но всем стало легче. На следующий день дом был похож на свалку. Рядом с кроватью мужа скопилось несколько чашек и стопка книг. Комната сына была завалена бумажными носовыми платками, как снежными хлопьями. А дочери понравилось открывать и закрывать упаковки с флаконами. И пока она пыталась отвинтить крышки, я успевала сварить бульон еще через день все пошли на поправку и стали капризничать мне разве можно делать домашнее задание спрашивал сын ты уверена что мне не станет хуже может я еще болею не хочу капать в нос говорил муж капли в горло попадают и они невкусные а закричала дочь у нее появилась новая игра она брала со стола предметы и складывала их в мусорное ведро. Я рылась в мусоре в поисках пипетки, носовых платков и капель. Дочь возмущалась и опять все выбрасывала. А еще она ходила за мной по дому с игрушечным набором врача и ставила всем градусник. На ночь она требовала почитать про Айболита. «Пожалуйста, отнеси на кухню чашку», — попросила я мужа. Он шел по коридору, подволакивая ногу и постановая. Посередине пути остановился и картинно высморкался. Соплей уже не было и кашля тоже, но муж усердно хрипел. «Устал я что-то», — произнес он и вернулся в кровать. Сын пролил горячее молоко, которое пил лежа на диване, задрав ноги. Дочь все-таки разбила флакон с сиропом от кашля. «Что мне делать?» — позвонила я маме. «Снять номер в гостинице и выспаться», — посоветовала она. «Кстати, именно мама научила меня делать уколы. После аварии у нее так прихватывала спину, что она могла только лежать на животе, курить, сбрасывая пепел в пепельницу, стоящую на полу» и тихо материться. «Давай уже!» — кричала она мне. «Не могу, я боюсь!» — плакала я. Я колола маму, заливаясь слезами, а в свободное время тренировалась на яблоках и бегала к всегда немножко нетрезвой, но бесконечно доброй и ласковой соседке-медсестре, которая учила меня находить вены, смешивать лекарства с физраствором и ставить капельницу на швабре. После этого мне было ничего не страшно. Я колола плачущих детей, при этом один мальчик мне растесал бровь игрушечным паровозиком, кусающихся собак, одна, к счастью, привитая от бешенства, все-таки цапнула. Я колола коллег в туалете и однажды сделала укол в пробке на дороге. Я делала уколы самой себе, беременной, перед зеркалом, и даже уши один раз проколола подружке. Все говорили, что рука у меня легкая. Уколы прописали моему мужу. Дозировка минимальная, иголка самая тоненькая. Подожди, я еще не готов, стонал муж. Мне нужно лечь. Не обязательно, можешь стоять. Нет, я лягу. Так будет легче. Предупреди, когда будешь колоть, чтобы я вдохнул. А! -а, -а, -а! «Я же просил предупредить!» «Не может быть, чтобы было так больно», — удивилась я. «Ужасно больно. У меня даже нога онемела. Уже можно вставать. Может, лучше полежать? У меня там нет синяка. Почему-то я встать не могу». Уколов надо было сделать десять. Муж стонал, тер больные места говорил, что я специально ему так больно делаю, и вообще, у него там синяки, кровопотеки и шишки. Я прикладывала на его больное место чистое, как попка младенца, без единого следа капусту, за которой утром специально бегала на рынок. А можно какое-нибудь более утоляющее? Чуть не плакал муж. Я капала ему волекардин. Правда, пока несла рюмку, выпивала сама, чтобы не сорваться. «Не хочу. Не буду. Зачем? Я устал. Не могу сидеть. У меня там точно нет гематомы. Посмотри повнимательнее. Может, нам лампочки поменять? Ничего не видно». Каждый вечер муж торжественно укладывался на диван, на две подушки и застывал с выражением лица. После укола он еще долго лежал и просил чай, плед, еще одну подушку, открыть форточку, закрыть форточку и тихо постановал. Раньше я думала, что мужчины как дети. Нет, они хуже детей и хуже собак, они совершенно не умеют терпеть. Каждый вечер я ловила себя на мысли, что мне хочется ударить мужа паровозиком по голове и укусить его за руку. Это случилось на девятый день уколов. «Не могу переключиться!» — простонал муж. «Все время чувствую место укола». Я со всей силы наступила ему на ногу. «И еще раз!» «Что ты делаешь? С ума сошла! Больно же!» — закричал он. «Где больно?» — поинтересовалась я. «Нога!» «Но не попа же!»